Голова первая. Ночь волк провел в степи. Вечером, когда лес наполнился сумерками, он вылез из-под ели, встряхнулся, сбрасывая с себя нападавшие с ветвей хлопья снега и, оставляя за собой непрочные следы, вышел на опушку. Над заснеженными полями потухал закат. Далеко мимо колка Трактор волок напрямую, опутанный тросами о мед соломы. В высоком льдистом небе, вздрогнув, обозначилась первая звездочка. В низине спокойные настаивались тени. Волк поднял ногу и оставил на крайней березе метку, чтобы все знали, что он живет здесь и что этот охотничий участок его. Он каждый вечер перед тем, как уйти в степь, метит березу своим запахом и каждый вечер ревниво обнюхивает ее не пометила ли ее кто другой но береза всегда пахнет только его метками волк был стар его сердце гоняло по жилам кровь уже почти два десятка лет он устал жить его не взбадривали ни сон ни еда он тяготился собой и с радостью бы умер но смерть не приходила за ним. Волк прожил большую жизнь. Его тело было все в рубцах и в шрамах, но уже давно он не испытывал телесной боли. Уже давно не доказывал он в драке свое право на кусок степи и кусок леса. Драться было не с кем. Волка звали Серым. В округе знали его. Ненавидели. Прежде чем уйти из леса в промороженный до синий снежный простор, серый запрокинул голову к затухающему небу и с придыханием, с протяжной тоской и жалобой в голосе послал призыв братьям по крови. «Идем!» Постоял, подышал холодом, подождал. Но не в сером сумеречном лесу, не в закатом степи Никто не откликнулся на его голос, только долго и далеко катилось с угасающим всхлипом эхо. «Идем, идем, идем», пока не утонуло, наконец, в вате сугробов, и опять стало тихо, зябко, бело. Волк позвал еще раз, подождал. Сегодня на его зов не пришла даже волчица, но она может прийти потом. Она всегда появляется неслышно и так же исчезает будто растворяется в воздухе и даже не оставляет после себя ни следов ни запаха она какая то не такая как все его волчится она вроде и есть, а вроде и нет ее не подойдет как бывало, не ткнётется головой в грудь, не куснет его ласкаясь, не оближет ему губы она не такая как была его волчица. он не узнает ее не узнает давно высоко там где уже горели звезды летел самолет подмигивая красными лампочками волк проводил его тусклым и без блеской глазами опустил лобастую голову осмотрелся от леса через степь уходил овраг он был завален глубокими снегами и ждал весны чтобы проснуться и зашуметь. И скоро зашумит он, весна уже близко, а ней уже тень кует по утрам синицы. Вдоль оврага серый угрюмо вышел к лысой горе и на макушке ее остановился. По склону горы круто спускалась санная дорога и, дугой обогнув подступивший к речке луг, бежала раскинуввшийся на взгорбке деревни волк чутко потоптался на вершине горы сел одиноко и молча смотрел он на желтоватые огоньки в окнах домов на катающихся на санках ребятишек от иб сползали к лугу утонувшие в лесу плетни и чудилось закинули люди в пойму ветловые бредни поймали в них по клочку земли и тянут каждый к своему берегу. Людей Серый не любил. Они ведут себя так, словно все на земле принадлежит только им. Они не считаются сметками, которые оставляет Серый, и не ставят своих. Люди опасны, с ними лучше не встречаться. Они убивают даже тогда, когда не хотят есть, и называют это охотой. А если бы волки выходили охотиться на людей, разве люди были бы теперь на земле? За речкой, за полями вставала ополовиненная луна, и от нее растекался по снегам красный свет. Над крышами домов в деревне парк опушился из труб белесый дымок. На скриплой улице одиноко взрыдывала гармонь, кого-то искала, звала, ждала отклика. пели девушки, — кричала женщина. — Надюрка, хватит тебе на салазках-то ёрзать иди домой. Люди жили, жили своей обычной, привычной жизнью. Из ночи в ночь, выходя на макушку лысой горы, Серый подавал голос, чтобы слышали они там, у себя в теплых домах, что и он жив, и что ему тоже хочется тепла и семьи. Подал он голос и сегодня, поднял к звездам голову, привздернул верхнюю губу и завыл. И выл долго, с привсхлепом, и шла слеза в его хриплом голосе, шла над речкой, над лугом, над домами, поднималась к небу, о чем-то прося, на что-то жалуясь. Бухнул выстрел, колыхнул белую тишину, и следом пришел скриплый, дребезжащий голос. «Цыц, шайтан, чтоб тебе собственной слюной подавиться!» Серый знал, это возмущался на крылечке крайнего к лесу дома, вечно веселенький и хмельной дед Трошка. Он всегда возмущается, когда слышит вой Серого и палит из ружья, но это далеко и потому не страшно. Серый оборвал вой. слева от себя, Он увидел волчицу. Она сидела, поджав под себя хвост и смотрела прямо перед собой: за луг, за село, за поля. Отсюда, с вершины, далеко открывалась щемящая бесконечная степь, на которую с неба густо сходила ночь. Волчица была совсем близко, но Серый не слышал, как подошла она. Снег не скрипнул под её шагами. и ноздри не уловили ее запаха. А когда-то он чувствовала ее далеко. Подсесть бы к ней, положить голову на плечо, сидеть и слушать, как дышит она и как бьется в ее груди сердце. Но серый знал, стоит ему сделать только шаг, и волчица сейчас же исчезнет, перестанет быть видимой. Пусть лучше сидит, хоть так они будут вместе. Волчица наклоняется и жадно хватает губами снег. Ее томит жажда. Ее все время томит жажда, потому она и хватает губами снег, и ест, ест его, и пропадает. Только что была, и уже нет ее. В первое время, когда волчица пропадала вот так, Серый кидался искать ее, но земля не хранила ни ее следов, ни запаха. Теперь, Когда пропадает она, он не ищет ее. Волчица появится, когда захочет сама. Ее не найти. Ночь еще не выстоялась, но легла уже широко. Мороз выбелил деревья по речке и до хрусткости накалил снега. Ощутив зябкость в хребтистой спине, серый поднялся и, зашумев мерзлой шерстью, трусцой, чтобы согреться, Гребнем горы направился в сторону Гориловской рощи. Бежал он легко, но и в беге его, и в отвисшем животе ощущалась старость и бессмысленность жизни. Он бежал незачем, бежал просто так, по заведенной издавна привычке, и по привычке же подновлял своим запахом метки. Позади остался косой обрак. Остался позади и овраг с терновником. Серый, не сбавляя шаг, сбегал вниз, поднимался наверх и бежал по гребню горы дальше, и лишь в распадке у родника под ветлами задержался. И лето, и зиму люди берут из родника воду, считая ее целебной, и потому к роднику сквозь снега пробита тропка. У родника сидела лисица, увидев волка, Она упятилась в кусты и скрылась по ним, бросив на снег цепочку следов. Серый послушал, как уходит она, сошел к воде, стал пить. Вода была паркой, отдавала тухлятиной, и все-таки вода лучше, чем снег. Напившись, Серый оглянулся и увидел позади себя волчицу. Она ждала, когда отойдет он, нетерпеливо переступала с ноги на ногу, наморщивая гармошкой нос. Серый отшагнул в сторону. Волчица, приседая, приблизилась к роднику, потянулась к нему губами. Пила беззвучно, жадно, долго. Серый видел, как ходят ее худые бока, и бугристы проступают из-под кожи ребра. Такой она была в ту последнюю свою весну. Сколько лет прошло, а она не меняется, не стареет. Года идут, а она остается такой же, как в ту весну. Тогда он был молодой и сильный и водил за собой стаю. Как давно это было, и даже не верится, что было. Волчица напилась, подняла голову, посмотрела на Серого. С губ ее упали в родник капли. Серый не слышал, как ударились они о воду, и не видел, чтобы по воде пошли круги, А когда с его губ падают капли, то слышен отклик родника, и видно, как по воде, колеблясь, расходятся круги. Она даже бьет не так, как другие. Серый вздохнул, позвал волчицу взглядом, как он это делал когда-то, и пошел вниз по распадку. Кося глаз, он видел, волчица идет следом, шаг в шаг, не слышно ступая по снегу. Но когда он сошел в долину и оглянулся ее уже не было он знал волчица вернулась к роднику чтобы попить еще прошло столько лет а она все никак не может напиться серый не стал ее дожидаться волчица может пробыть у родника долго она простаивает у воды часами пошел в гореловской роще один это уже близко печатая по снегу широкие следы Волк обогнул озеро с тремя старыми дуплистыми вётлами. У занесённых снегами камышей подстоял зайца, съел его. Голода он не чувствовал, но знал, есть надо. На снегу, где обрывались следы зайца, жарко горела разбрызганная кровь. Серый глядел на неё спокойно. Даже кровь, которая пьянила его всегда, не волновала сегодня. Волк вышел к роще, постоял, послушал, потянул ноздрями воздух, не таят ли деревья какой беды, пометил крайнюю осинку своим запахом, поплелся наверх. Деревья стояли молча, недвижно. Свет луны, проструившись сквозь окуржавившие ветви, ложился полосами на мягко пушащийся снег. Тишина, настороженность. Даже слышно, как пошурхивает на спине промороженная шерсть. На выходе из рощи Серый набрел на лосиху. Она стояла под дубом и тяжело дышала. Она только что разрешилась. У ног ее дымился на снегу лосенок. Лосиха облизывала его, вытянув шею. Захотелось подойти поближе, посмотреть. Но прямо перед собой Серый увидел волчицу. Она смотрела на него с грозной настороженностью. Взгляд ее желтоватых глаз становился с каждым мгновением свирепее, опаснее. Он знал ее такой, когда у них были дети, и когда он пытался войти к ним в логово. Волчица всегда загораживала ему дорогу к детям. Стала она у него на пути и теперь. Серый понял ее и, не потревожив лосенка с матерью, побрел дальше. Волчица осталась у поляны. Оглядываясь, Серый видел, она ест снег и пугливо косится по сторонам, не собирается ли кто помешать ей. Наверху у рощи была когда-то деревенька с избами и сараями, садами и огородами. Но люди уехали, и от их поселения остались лишь куски саманных стен, проемы пустых окон, кусты одичалых палисадников. и еще кладбище с пустынно поблескивающими оградками. Серый постоял среди развалин, постоял у могил. Вокруг лежала степь, она серебрилась и мерцала под луной. Высоко, небесным простором, зябкие, точно осколки льда, шли звезды. Обширный покой, тишь невозмутимая. Только далеко справа, за белыми полями, В прикорнувшему оврага поселочке дрожит голос, чья-то душа ищет облегчение в песне, то ли зовет кого, то ли прощается с кем, но только дрожит, дрожит. Из снега торчал обитый ветрами куст полыни. Серый оставил на нем метку и побежал через степь. Голова его была по-прежнему опущена, он был весь в инии. и когда встряхивался, то вспыхивал и становился похожим на искристое облако. Серый вернулся в лес на рубеже ночи и утра. Тянуло стылостью, сквозь сетку реденьких зеленоватых облаков утомленно глядели догорающие звезды. У просеки вся белая стояла молоденькая березка. В тишине неприлично громко жахнул мороз. березка вздрогнула осыпалась за сугробистыми полями в деревне кричали петухи лениво побрюхивали собаки а в лесу было оцепенело и тихо ночь состарилась и умирала волк постоял на просеке прошел к своей ели забрался под шатер ее долго возился умащивался по стариковски яхтел Наконец, свернувшись калачиком, улегся и облегченно вздохнул. Под умным глыбастым лбом его горели два усталых глаза. В складках старчески сомкнутых губ таилась горчинка. В лес входило утро. Проснулся ночевавший на березе глухарь и, чернее на суку вытягивал шею, прислушивался. Захоркала на сосне белка, засуетились синицы. С недалекой просеки долетел скрип саней, легкий, чуть слышимый. Серый поднял голову. Скрип раздавался ближе, ближе. Серый всегда с тревогой и болью ждет по утрам этот хватающий за душу скрип санных полозьев, словно он должен принести облегчение. Показалась белая от мороза лошадь и сани. В них, поджав обутые в подшитой валенки ноги, В тулупе сидел на охапке сена дед Трошка. Он пробирается в райцентр за товарами для сельпо. Шершавая лошаденка встряхивает уделами и настораживает густо заросшие волосом ухо. Лошаденка косится на ель. Она чует волка, схрапывает, одет спокоен. Он предпустил вожжи, выпутал из-за высокого строчного воротника бороденку, Поглядел на голубые, как в тумане деревья, Обронил в заревую, настоянную на морозе тишь. Благодать! Снял варежку, нырнул рукой за пазуху, Достал темного стекла пузырек, Сколупнул ногтем белую обливку, Ототкнул, выпил, двигая к адеку, губами в донышко. Истинная благодать! Имея пристрастие к вину и не имея лишних денег, Дед приспособился к лекарствам, покупал в аптеке и пил настоянные на спирте капли. Старик отбросил за спину опорожненный пузырек из-под эвкалиптовой настойки, вытер горстью губы, подергал вожжи. — Давай, шевелись полегоньку, поехали! Повторяя бег лошади, зацокало за деревьями эхо. Приподнявшись на передних лапах, Серый ждал, но за санями так никто и не показался. Никто и не должен был показаться. Мертвые не встают. Но сердце крупно било о ребра. А вдруг? Под широкими полозьями стонали раздавливаемые снега. Скрип раздавался все дальше и дальше. Серый лег, опустил голову на лапы. неслышно подошла волчица. Стоит и смотрит большими янтарными глазами. В них тоска и упрек. Вокруг все больше жил от утренней зари. Уснуть бы. Но серый знал, чувствовал, сон не придет к нему сегодня. Он стар и одинок, и ему зябко. Однако не всегда он был таким дряхлым и мятым. Было время, когда он был молодым, сильным и неоглядно смелым. На его голос по вечерам откликались и приходили волки. Серый обнюхивал их и уводил в степь на промысел. Серый был вожаком. Он был мудрым вожаком. Стая при нем не знала голода. Как давно это было, как будто в другой жизни. Годы сбежали, стыдились, как сцеживаются по весне с полей в речку полые воды. У каждой волны свой берег. К своему берегу пришел и Серый. жизнь Уже позади, вся позади, осталось только умереть. В сердце его горело много всякой золы, а глаза углубились и стали будто заводи, не глаза два темных провала. Серый даже сам не решается смотреть в них, и когда пьет, зажмуривается. Загасить бы память, но память жива, и она безжалостно уводит его в детство. в любовь, в теплоту, в счастье.